«Алина. Заключительная. Спустя год. Валера, у меня сюрприз», – весело сообщаю, выходя из уборной. «Вообще звучит двусмысленно, потому что ну какие могут быть сюрпризы после посещения подобных мест?» Валера понимает намек не сразу. Чуть хмурясь, он уточняет. «Сюрприз – это ведь что-то хорошее. Ведь правда?» В его голосе больше просьба, нежели утверждение. А я загадочно улыбаюсь. Видя, что я тяну с ответом, он добавляет уже чуть более нервно. «Ну говори давай, что за сюрприз?» В ответ я молча протягиваю тест с двумя полосками. Он берет его в руки, на секунду хмурится, видимо, сопоставляя, что все это означает, после чего на его лице появляется счастливая улыбка. «Ты беременна!» Беременно киваю, и он замирает на несколько секунд, а потом, будто опомнившись, заключает меня в объятия. «Ты моя умница, молодец же! Я так и знал, что у нас это получится максимально быстро. Я чувствую, что он рад, счастлив, а сама я…» «Не то чтобы не рада, я рада, но мне сложно осознать свой новый статус. Это тревожно. Теперь у меня внутри ребенок. И он будет расти, а потом будет живот, большой живот. Ох, вот это да! И в конце концов я стану матерью. Это ж с ума сойти можно. Я кладу руки на живот и задумчиво улыбаюсь. Да, я хотела ребенка, все запланировано, но теперь, когда все произошло, мое настроение немного портится от мысли, что остались кое-какие вещи, которые надо бы порешать. «Во-первых, несмотря на то, что мы с Валерой счастливо живем вместе уже несколько месяцев, несмотря на то, что я развелась с Артемом, второй раз замуж я не хочу. Я боюсь, у меня психологический барьер какой-то. А тут ребенок. Но ребенок должен родиться в нормальной семье с мамой и папой, состоящими в законном браке. В конце концов, это прежде всего в интересах самого ребеночка». «Мы теперь поженимся?» Будто отвечая на мои мысли, произносит Валера. «Надо, конечно», – развожу руками. «Вообще-то за свадьбу выступает и моя мама». И да, два месяца назад Валера наконец-то ушел в свободное плавание, создал свой бизнес, а я теперь руковожу теми направлениями, над которыми стоял он, и у меня получается». Вот только втянулась, стала справляться совсем сразу, и придется опять садиться на пятую точку. Кстати, тот самый киоск в итоге стал хорошо переносить, так что я открыла еще два. Жалко даже на день бросать их, и как мне теперь это все совмещать с беременностью? С другой стороны, мама, пока я буду в декрете, все проконтролирует. Ой, представляю, как она обрадуется, что скоро появится внук или внучка. Ты говоришь без энтузиазма, мягко нажимает на меня Валера. Пойдем сегодня же подавать заявление. У меня есть энтузиазм, просто я растеряна. Вроде бы и планировали, и хотели, а теперь вдруг чего? Чего это чего? хмурится. Я не Артем, и тебя предавать не собираюсь. Вспомнил, блин. Морщусь. Я уже не вспоминаю про этого. Но все равно, нет-нет, допираешься на свой негативный опыт. Разве нет? Ладно, вздыхаю. Ты прав. Съездим, подадим заявление. Кстати, а ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку? И того, и другого. Орожай двойняшек. Подмигивает Валера, а я начинаю смеяться. «Двойняшки. С ума можно сойти с ними. Но, если честно, я тоже не против двойни». Мое лицо снова меняется на мечтательное, и Валера, коснувшись пальцем кончика моего носа, весело сообщает. «Я пока за вкусняшками. Нам же отметить надо». И пока он в магазине, я усаживаюсь на кровати, начинаю представлять себе, как все будет. Мне вдруг становится очень уютно и мечтательно». Однако мои мысли перескакивают на посторонние вещи. Я вспоминаю Артёма. Как же хорошо, что мы так и не решились на ребенка. Кстати, после того, как его выгнала Анжела, он, говорят, какое-то время жил у родителей, а теперь снова в поисках богатой жены. Не особенно успешно, потому что обиженная Анжела, как только узнает про очередную новую пассию Артема, делает все, чтобы разрушить его отношения». Она находит девушек в соцсетях и рассказывает о том, как тот предал и меня, и саму Анжелу, и как приставал к ее дочери, рассказывает в красках, иногда даже встречается с девушками в кафе и плачет для пущего эффекта. Вот одна такая мадам мне об этом и написала и задала вопросы, так ли все было плохо. Я врать не стала и сообщила, что все было еще хуже, поэтому пока жива Анжела, Артем невесту себе вряд ли найдет. И слава Богу, меньше людей обманет. Кстати, Анжела и мне пару раз звонила, вместе вредить подручнее. Но я сказала, что пусть сама разбирается. А я не готова тратить свою жизнь на месть. Она до сих пор не может пережить предательство любовника. После произошедшего у нее совсем психика поехала. И от изначально деловой и опытной женщины Осталась изможденная, одинокая истеричка. Злится на дочь, хотя та и призналась, что хотела проверить Артема, но проверка едва не закончилась изнасилованием. Но это уже их внутренние дела, и подробности я не знаю. Недавно к Анжеле вернулся муж, которого она больше не любит, но считает, что лучше хоть с кем-то, чем оставаться одной. Данное событие сколько-то доуспокоило да даму, и снизила ее общественную активность по крайней мере мне она больше не названивает и не втягивает в свою месть а артем не знаю на что он живет его пассия говорила что он снова не работает скорее всего его кормят любовницы и мама с папой а вот и я валера заходит с огромным букетом роз и пакетами с вкусняшками он широко улыбается Видимо, до конца осознал, что нас ждет такое желанное пополнение. Я беру охапку и вдыхаю сладкий аромат роз. Как же я обожаю цветы. Сколько их в букете? Их десятки. Спасибо. Жмурюсь. А еще я взял твой любимый торт со сливками и креветки. Пошли на кухню.